Глава семнадцатая Я вскинул пистолет, но нажать на спусковой крючок не успел. Искориот оказался ловчей. Он был чертовски быстр. Один взмах, и невидимая магическая сила остервенела швырнула меня в сторону. Я, подобно тряпичной кукле, полетел к туману, об которой врезался, словно обетонную стену. Перед глазами все поплыло. Еще один взмах, и меня сверху прибило вторым ударом. Я на мгновение потерял сознание. Искариот тем временем обернулся в сторону Ерофеева и густым, нечеловеческим басом произнес «Где кристалл?» Ерофеев ничего не ответил, он с ужасом глядел на появившегося незнакомца и пребывал в оцепенении. «Где кристалл?» — повторил Искариот. Раскатистый голос проник в каждую клеточку тела, сотрясая ее. Он-то и привел меня в сознание, но встать я не смог. Все тело было словно один сплошной синяк. Ерофеев что-то нечленораздельное промычал. Он не ожидал увидеть здесь еще кого-то, тем более такого. Гость взмахнул конечностью. В тот же миг невидимые тиски обхватили горло Ерофеева и подняли над землей. Дуэлянт захрипел, неуклюже начал перебирать ногами, тщетно пытаясь нащупать точку опоры. Но до земли было метров пять. «Ему нужна Акхара», — вдруг ошарашенно понял я. «И пазлы сошлись. Искориоту нужна Акхара». Из-за этого кристалла пострадал и я, правда невольно. Ерофеев украл Акхару у Кривощекина, а я застрелил воришку. Все верно, Искариот, не найдя кристалла у сына Ерофеева, вышел на меня, подумав, что дуэль случилась именно из-за этой самой Акхары, и я ее забрал. Поэтому меня Искариот и убил, а потом распотрошил, словно мясник, выискивая артефакт. «Он что, думал, что я его съел?» «Кристалл, конечно же, не обнаружил». «А теперь вернулся к началу поиска, к Ерофееву-старшему». «Где кристалл?» — вновь произнес Искариот. «Я не знаю, что вы имеете». Договорить он не успел. Невидимая сила сжалась, и внутри Ерофеева захрустели кости. Он задрыгал ногами сильней, потом стих. Изо рта и ушей тонкими струйками потекла кровь. Искриот отшвырнул бездыханное тело, развернулся в сторону кривощекина. Намерения гостя были понятны и без слов. В длинных руках появились серпы, готовые изрубить хозяина на куски. Одна из конечностей замахнулась. Но ударить противник не успел. Я выстрелил. Пуля звякнула о руку, стальная она что ли, меняя траекторию замаха. серп пролетел в стороне от головы кривощекина не задев его искореот повернулся в мою сторону Злобно рыкнул. Размышлял я ровно одну сотую секунды, а потом выпустил всю обойму прямо в лицо существа. Приятная отдача толкнула плечо, а пули, подкрепленные эманациями магического камня, высветили в вечернем воздухе желтые полоски света. Все двенадцать снарядов угодили точно в цель. Искариота оттолкнула волной назад, он издал жуткий рык. Но победу праздновать было рано. Противник смахнул свинцовые пули, словно грязь. Злобно глянул на меня. Три красных глаза вспыхнули яростью еще сильней. Не тронь его! вдруг крикнул Кривощекин и вышел вперед. Я почувствовал, что пространство наполнилось некратической силой, которая тянулась к Кривощекину. «Черная магия». Тонкие неровные нити стягивались в узлы и пучки, которые глава рода сплетал в какое-то сложное заклятие. Не сразу я понял, откуда Кривощекин взял эту силу. Но едва мой взор упал на Ерофеева, как волна холода прошлась по спине. Кривощекин использовал самое жуткое, что только можно взять. «Последние». исходящие имманации умирающего. Мне еще не доводилось видеть мастера магии жертвоприношений, одной из самых мощных из имеющихся. Говорят, чтобы познать это искусство, нужен не один десяток лет и умение убивать медленно и мучительно. Однако и арахнидов до этого момента мне тоже не доводилось лицезреть. Искариота это не испугало. Он вновь занес серп, на этот раз оба, и прыгнул на кривощекина. Арахнит среагировал вовремя, увернулся, а потом, круто развернувшись, метнул в противника некротический конструкт. Попадание выдалось удачным, черный сгусток ударил Искариоту в спину. Темный гость зарычал. Его тело содрогнулось и перегруппировалось, противник опять был к нам лицом. Искариот собрался уже было атаковать второй раз, но начал действовать конструкт. противника оплели сотни полупрозрачных нитей, затрудняя движение. Было видно, как по ним течет сила, судорожная, агонизирующая, но от этого еще более крепкая. Самое жуткое, что только можно придумать — эманации мертвеца. Шпаген, стреляй!» крикнул Кривощекин. «Это и в самом деле была отличная возможность убить, если его вообще можно было уничтожить противника». Я вскинул оружие, но Искриот вновь среагировал быстрее. Выкрикнув какое-то заклятие на давно забытом языке, Искриот растворился в воздухе, оставляя после себя лишь небольшую сизую дымку. «Черт!» — выругался я. «Стрелять в пустоту уже было бессмысленно». Кривощекин хотел что-то сказать, но обессиленно упал на траву. Создание такого конструкта не дается легко. Я подскочил к упавшему, попытался привести того в чувство. Облик глава рода арахнидов приобрел уже нормальный, человеческий, но выглядел жутко. Белое лицо, такие же белые губы, закрытые синими веками глаза. Кривощекин не сразу очнулся, пришлось пару раз еще огреть его по щекам. «Никому». «Ничего не говори!» — простонал он, едва открыв глаза. Я кивнул. Барьер из тумана начал таять. Тут же подскочили зеваки, пытаясь понять, чем закончилась дуэль. А картина выглядела весьма неоднозначно. Ерофеев лежал в одной стороне, Кривощекин в другой. По толпе прошелся напряженный шепоток. Чтобы унять все пересуды, я поднялся, громко произнес. «Господин Кривощекин победил в дуэли!» Послышались радостные вздохи. Кто-то принялся обсуждать нечестное поведение гостя и использование запрещенных приемов магии во время дуэля. Тихон, невольный секундант Ерофеева, обрадованный таким раскладом, оттащил поверженного в сторону, чтобы не пугать гостей. Никто из собравшихся так и не понял, что тут на самом деле произошло. Кривощокина отнесли в дом, но прежде он успел приподняться и сказал гостям... что с ним все в порядке и праздник продолжается. Все успокоились окончательно. Грянул оркестр, заиграв что-то ритмичное, веселое, и вскоре все уже позабыли об инциденте. Но только не я. Мне нужно было вновь встретиться с Кривощекиным. Ряд вопросов остался. и по некротическим творениям, и по Ерофееву, и по артефакту. На пути меня остановила Ирина, пытаясь узнать, что же случилось. Я убедил ее, что все в порядке, и ее отец не получил ранений, а просто вымотался, использовав магические конструкты. Девушка в это поверила и успокоилась. Поднявшись на второй этаж, я с удивлением обнаружил, что там, возле двери в кабинет, стоят какие-то хмурые парни, явно не из охраны Кривощекина, которую я уже успел всю запомнить в лицо. «Мне к главе рода», — произнес я, когда мне переградили путь. «Он занят», — ответил один. «Передайте, что Александр Шпагин хочет его видеть». Один из парней отошел и вскоре вернулся. «Проходи». Я глянул на незнакомцев и вдруг приметил, что у одного, что у второго маленькую татуировку в виде паука на шее. На знак тотема это не походило, но однозначно давало понять, что ребята в курсе арахницкой темы. «Может быть, какая-то личная охрана?» Я зашел в кабинет. Кривощекин сидел в кресле, уставший, измотанный. Вокруг стояли незнакомые люди, в основном такие же, как на входе, крепкие, спортивные и угрюмо молчаливые. И только один из них выделялся на общем фоне. Это был старик, худой, высокий, с длинными седыми волосами и такой же бородой. Но на оборванца или безумца не походил. Напротив, волосы лежали ровно, с четким пробором, борода уложена, пострижена, и чувствовалась рука не самого дешевого цирюльника. Костюм тоже намекал на высокий чин гостя. На груди виднелась брошь в виде черного паука со вставками белого золота и драгоценных камней. Старик зыркнул на меня, и я почувствовал, как по спине невольно пробежал холодок. Старик был еще и весьма мощным магом. «Это Шпагин», — произнес Кривощокин, обращаясь к незнакомцу. «Он уже знает». Я промолчал, хотя вопросы возникли. «Шпагин», — повторил старик, въедливо осматривая меня. «Ему можно доверять?» «Он спас меня там, на дуэли», — произнес он и добавил. «Да». «Ему можно доверять». Старик продолжил осматривать меня, и мне это не нравилось, но я чувствовал, что сейчас лучше молчать. «Хорошо», — наконец произнес старик. Получив одобрение, Кривощекин представил мне гостя. «Это его первосвятейшество, Вольфганг Карамзин, глава ордена Хелицеры». А потом, увидев растерянность в моих глазах, пояснил. «Он глава всех арахнидов и их кланов в столице!» виновато улыбнулся. «Чего скрывать? Ты и сам уже понял, что я арахнит!» «Понял», — ответил я, поглядывая на старика. Удивление наверняка отразилось на моем лице, хотя я и старался это скрыть, потому что Карамзин довольно улыбнулся. Видимо, старик любил лезть. «Глава ордена Хелицеры? Куда я ввязался?» «Очень приятно», — ответил я первое, что пришло в голову, сделав уважительный кивок в сторону старца. Вольфганг подошел ко мне и сказал, «Как ты понимаешь, появился я тут не просто так. Господин Кривощекин столкнулся с проблемами. А мы, как Орден, всегда поддерживаем своих адептов. Поэтому я здесь, чтобы разобраться во всем. С своим оказать помощь союзников отблагодарить, а врагов...» Он сделал паузу. «Наказать!» «Расскажи мне, Александр, все подробно, без утайки. Что случилось там, внутри преграды?» Я глянул на Кривощекина. Тот едва заметно кивнул. Я коротко рассказал про дуэль, про схватку и про появившегося незнакомца, с которым мы сразились. Старался не говорить лишнего, чтобы ненароком не подставить кривощёкина. Кто его знает, какие у них там порядки и законы в их арахницкой секте? «Ты ведь знаешь его имя!» Произнес Карамзин, буравя меня взглядом. Искориот. Не слышал никогда о нем, нахмурился глава ордена. Потом, повернувшись к Кривощекину, сказал, Дуэль, по какой причине произошла? Камень. Он украл у меня камень Акхару. Я вам рассказывал. Он заявился на бал, и первый вызвал его на дуэль. — добавил я, думая, что это хоть как-то поможет Кривощекину, Но на меня не обратили внимания. «Акхара!» — Карамзин задумался. На гладком лбу появилась едва заметная морщинка. «Постой, так это тот самый Шпагин, который и отдал тебе артефакт?» Он вновь повернулся ко мне. «Его сын!» — кивнул Кривощекин. «Мне еще больше стало интересно». Рискуя получить упреки в свой адрес за невоспитанность, я осторожно спросил, «Почему отец отдал ее на хранение вам?» К счастью, Карамзин не разозлился, спокойно ответил, «Камень этот непростой, очень редкий, а редкость его заключается не только в его мощи и силе. Он воздействует на своего хозяина, может свести с ума. Такова слабость человеческого организма». А вот у арахнидов ее нет. Мы иные по своей сути, нежели люди. Думаю, поэтому твой отец и отдал его Кривощекину, пусть и таким хитрым способом, на хранение. Карамзин улыбнулся. Вот так новости. И ведь теперь понятно становится и про деда Луку, который, со слов Дарьи, был весьма странным стариком, если не сказать больше. Видимо, не сразу семья поняла, в чем дело. И только когда камень перешел в наследство отцу, тот решил обезопасить себя и проиграл его Кривощекину. потому что знал, что в руках Арахнида он никому не угрожает. Ерофеев про такое действие артефакта не знал и украл его. Да, видимо, все же некоторое время хранил его у себя, потому что сегодня он выглядел явно неважно. Теперь понятно, что имел в виду Гезе, когда говорил, что Кривощекин «ключ». Вот уж действительно ключ. Часть разгадки большой головоломки. Да и предсказание отца тоже сбылось. Искариот жив, и он пришел, чтобы отобрать принадлежащее по праву нам. И предложенный в послании отца выбор мне нисколько не нравился. Убить Искриота либо умереть самим. Как оказалось, уничтожить эту инфернальную тварь не так-то просто. Совсем непросто. Карамзин повернулся к Кривощекину. «Вернемся к вам. Вы использовали некротическую силу погибшего. Есть весьма ограниченный список причин, по которым ее можно нам использовать. Потрудитесь объяснить свои действия». «На то была причина и веская», — ответил Кривощекин. «Нам угрожала смертельная опасность. Иными...» Способами избежать этой угрозы было невозможно. Это под пункт 5, 17 статьи устава. Устав я знаю не хуже вас, господин Кривощекин. Холодным тоном произнес Карамзин, и глава рода сразу же стыдливо опустил глаза. Оставьте мне право самому решать, правильно вы поступили или нет. Конечно. Совсем тихо произнес Кривощекин. «Раболепное смирение удивило меня. Видимо, глава ордена имеет неоспоримый авторитет. Впрочем, лезть со своим уставом в их монастырь я не собирался». Карамзин некоторое время стоял неподвижно и напоминал статую, и только взгляд его медленно то поднимался к потолку, то опускался, словно наблюдая за невидимым паучком, который плетет паутину. «Я, как главный представитель Ордена Хелицеры, не имею вопросов к вам, господин Кривощекин, Наконец произнес он, и Кривощекин заметно успокоился, облегченно выдохнул. Карамзин подошел ко мне. «Вам, Александр Шпагин, я выражаю официальную благодарность Ордена. Я учтиво поклонился. Александр». «Ты должен понимать, что орден Хелицеры закрыт для посторонних. О нем никто не должен знать из простых людей, не являющихся арахнидами. Ты сейчас исключение, и только благодаря личной ответственности господина Кривощекина расскажешь кому-то про нас, подведешь и его, и себя». Под словом «подведешь» я понял, что имеется в виду совсем другое слово, и в таком случае с нами расправиться быстро и умело. «Я никому не расскажу», — ответил я. Карамзин удовлетворенно кивнул. «Вот и хорошо. А сейчас не смею вас задерживать, мне с ребятами пора. А у вас, как я понял, бал. Отдохните, повеселитесь». Я Пожалуй, тоже пойду домой, с вашего позволения, произнес я. Понимаю, улыбнулся Кривощекин. Конечно, иди. Я распоряжусь, чтобы мой личный водитель отвез тебя. Это правильно, согласился Карамзин. Лучше отдохните, господин Шпагин. Тем более, что у вас, насколько я знаю, завтра ожидается экзамен. Весьма непростой экзамен.